Снег-то и дело прекращался, но мы все равно двигались только шагом. К землянке приехали уже хорошо затемно. Луна подсвечивала нам сквозь тучи время от времени. Землянка эта стояла в узком углу распадка или лощины. Я такого жилья раньше никогда не видела. Маленькая, футов 10 на 20 всего, и половина в глинистый откос утоплена, как пещера. То, что снаружи оставалось, сложено было из колеев и дерна, а крыша тоже дерновая. Ее посередине коньковый брус держал. Рядом плетеный из ветвей навес над входом в пещерку, для скотины. Лес это вокруг и на крепкую хижину довольно, хоть древесина и твердо. Я думаю, человек этот сильно торопился жилье себе построить, а инструмента справного не было под рукой. В глубине домишки из зерновой крыши торчала кособокая труба из палок и глины. Я сразу подумала, такое водоплавающая птица какая-нибудь построить себе, а то ласточка или же стриж. Хотя у этих пернатых каменщиков, коим не ведан ватерпас, все же искуснее выходит. Искры и дым из трубы удивили нас немало, и свет пробивался в щели вокруг двери, низкой и грубо сработанный, висевший на кожаных петлях. Окна в домике не было. Остановились мы в кедровой рощице. Кочет спешился и велел нам обождать. Сам же взял свой магазинный винчестер и пошел к двери. Топал он при этом очень. Сапоги по насту хрустели, которым уже покрылся снег на земле. Не успел 20 футов до землянки дойти, дверь приотворилась. На свету показалась мужская физиономия и рука с револьвером. Кочет остановился. Физиономия осведомилась. «Это кто там?» Кочет ответил. «Мы ищем убежище. Настрое! Физиономия в дверях сказала. «Нету вам тут места». Дверь закрылась, а через минуту и свет внутри погас. Кочет повернулся к нам и махнул. Лобев слез с лошади и пошел к нему. Я тоже было двинулась, но Лобев велел мне остаться под прикрытием рощицы и держать лошадей. Кочет снял свою оленью куртку и отдал Техасу, чтоб тот взобрался наверх по глинистому откосу и накрыл трубу. После чего сам отошел шагов на пять в сторону и припал на одно колено с ружьем на изготовку. Куртка хорошо дым не пропускала. Вскоре он заклубился из дверных щелей. Изнутри послышались голоса, Потом зашипела вода, которой поливали очаг с огнем и углями. Дверь распахнулась, и ужасно громыхнули два выстрела из дробовика. Я чуть ли не до смерти испугалась. Дробь по листьям над головой застучала. На этот залп Кочет ответил несколькими выстрелами из своей винтовки. Внутри кто-то вскрикнул от боли. Дверь опять захлопнули. «Я федеральный офицер», — громко сказал Кочет. «Кто там у вас? Отвечайте и побыстрее». «Методист, да сукин сын!» — дерзко ответили ему. «Проезжай!» «Никакомит Куинси!» — спрашивает Кочет. «Не знаем мы никакого эмита Куинси!» «Куинси, я тебя узнал!» «Слушай меня, это Кочет Когберн!» «Со мной Коламбус Поттер и еще пять исполнителей!» «И у нас с собой ведерка керосина!» «А через минуту мы вас с обоих концов подпалим!» «Задирайте-ка руки хорошенько!» «Кладите на голову и выходите!» И вам ничего не будет. А только керосин в трубу польется, мы перебьем все, что в дырях покажется. Вас только трое. Валяй, посчитай хорошенько. Хочешь жизнь свою поставить? А вас там сколько? Мун ходить не может. Его ранило. Так вытаскивай и лампу зажги. А у тебя на меня что есть? Ничего у меня на тебя нету. Шевелись давай. Сколько вас? Только мы с Муном. «Скажи своим офицерам, чтоб потише с ружьями! Мы выходим!» Внутри опять затеплился свет. Дверь отодвинули, в щель выкинули дробовик и два револьвера. Вышли двое. Один хромал и держался за другого. Кочет с Лобёфом уложили их ничком в снег и обыскали, нет ли еще оружия. У того, которого звали Куинси, в одном сапоге был охотничий нож, а в другом двухзарядный шулерский пистолетик. Он сказал, что начисто про них забыл, но Кочет все равно его пнул. Я с лошадьми вышла из рощицы, и Лобев отвел их в загон под навесом. Кочет стволом винтовки загнал тех двоих обратно в землянку. Молодые парни, лет по 20 Тот, кого Муном звали, бледный, весь перепуганный. На вид так не опаснее толстого кутенка. Его ранило в бедро, вся штанина в крови. А у Куинзи лицо было длинное, худое. Глаза узкие, вид вообще не нашинский. Больше всего похож на тех словаков, которые сюда несколько лет назад понаехали. Бочарную клепку строгать. Те, что остались, превратились в добрых граждан. Люди из тамошних краев обычно католики, если вообще кто бывает. Свечки любят, четки. Кочет дал Муну синий платок перевязать ногу, а потом сковал обоих вместе стальными наручниками и усадил рядком на скамью. Мебели в землянке было лишь низкий стол из с кряжей на колышках вместо ножек, да по скамье с боков. Я в дверях пакленным мешком помахала, чтобы вытянуло дым. В огонь они выплеснули кофе из котелка, но угли еще остались и палки по краям, поэтому я все опять до пламени разворошил. В очаге еще один котелок стоял, большой, на два галлона, и в нем какая-то каша, вроде мамалыги. Кочет ложкой зачерпнул и попробовал. Сказал, что это индейская еда, называется совки. Предложил и мне, сказал, что вкусно. Только я отказалась, там мусор был. «Ждали кого-нибудь, ребята?» — спросил Кочет. «Это нам и на ужин, и на завтрак сразу», — ответил Куинси. «Люблю плотно позавтракать». «Хотелось бы мне поглядеть, как ты всем этим плотно завтракать будешь». «Совки всегда сильно развариваются». «Что это вы тут затеяли, помимо скотократства и торговли спиртным? Что-то вы слишком дерганы. «Сам же сказал, что у тебя на нас ничего нету», — говорит Куинси. «На тебя лично ничего», — сказал Кочет. «Но у меня есть несколько ордеров на Джона Доу, и я легко могу тебя вписать в подозреваемых. Ну и сопротивление федеральному судебному исполнителю за это год светит. Мы ж не знали, что это ты. Могли бы быть какие-нибудь полоумные», — Мун сказал. «У меня нога болит», — а окочит ему. «Еще б не болело. Сиди тихо, кровь так течь не будет». «Мы не знали, кто пришел», — повторил Куинси. «В такую-то ночь». «Выпили немножко. Не погода, а жуть. Кто угодно может сказать, что он исполнитель. А где остальные-то?» «Тут я тебя, Квинси, ввел в заблуждение. Ты когда последний раз видел своего старого подельника Неда Пеппера?» «Неда Пеппера?» — переспросил Конократ. «Я его не знаю. Вон кто?» «А мне кажется, знаешь», — говорит Кочет. «Уж по крайней мере слыхал. О нем все слыхали. А я никогда». Он раньше на мистера Берлингейма работал. Ты ведь тоже там был какое-то время? Да, и бросил эту работу, как все прочие. Такой прижимистый, что от него все хорошие работники разбегаются. Старый скупердяй, чтоб ему в аду гореть с переломанной спиной. А никакого Неда Пепера не помню. Говорят, Нед был очень недурной гуртовщик, говорит Кочет. Удивительно, что ты его не помнишь. Сварливый такой парнишка, нервный, проворный. И губа у него еще изуродована. Что-то... не припоминаю никого похожих. Кривая губа, значит? Она у него не всегда была кривая. И, по-моему, ты его знаешь. Ну вот тебе еще кое-что. С Нэтом сейчас с новой парнишкой связался. Сам низенький, а на лице пороховая метка, черная. Зовет себя Чейни, иногда Челнсфорд. Носит винтовку Генри. «Что-то не припомню такого», — говорит Куинси. «Черная отметина? Я об не забыл. Стало быть, не знаешь ничего для меня интересного, а? Нет, а если бы знал, не свистнул бы. Ну так ты еще пораскинь мозгами, Куинси. И ты, Мун, тоже». Второй ему. «Я всегда стараюсь закону помогать, если моим друзьям от этого ничего не будет. Но этих ребят не знаю». «Хотел бы вам помочь, да не могу!» «Коли вы не поможете мне, я вас обоих отвезу к судье Паркеру», — говорит тогда Кочет. «К Форт Смиту вся нога у тебя распухнет, как лента на диковой шляпе. Она мертвей, и тебя ее отрежут. А потом, если вызовешь, я тебя засужу года на два, на 3 в федеральное учреждение в Детройте». «Вы меня испугать хотите?» — говорит Мун. «Там тебя научат читать и писать, а вот все остальное не очень радужно». Продолжает Кочет. «Но туда можно и не попадать, коли не хочешь. Сообщись мне что-нибудь полезное про Неда, и завтра я тебя отвезу к МакАлистеру, и у тебя из ноги вынут эту пулю. А потом я дам тебе три дня, чтобы убрался на территорию. В Техасе много жирного скота, ребята. У вас там все пойдет как по маслу». Амун ему. «Нам нельзя в Техас!» «Ты бы хлебало не открывал, Мун. Лучше я разговаривать буду», — говорит Куинси. «Я не могу спокойно сидеть, у меня ногу дергает. Кочет достал бутылку виски и налил в кружку немного для молодого конокрада. «Если станешь слушать Куинси, сынок, так либо помрёшь, либо ногу потеряешь», — говорит. «Куинси, ты не больно. Не давай ему себя стращать», — опять встрял Куинси. «Ты ж боец. Мы из этой передряги выберемся».